Глава девятая Поглотитель Тело Лекса покрылось тонким слоем иния. Кожа стала серой, зрачки черными. «Прости, Светоч», — сказал храбрясь демон и закрыл ему веки. «Все там будем». Он сел возле тела и открыл навыки. После достижения сорокового уровня открылся доступ к пожирателю. До поглотителя оставалось еще 20. Пожиратель позволяет ассимилировать неактивные наномашины, значительно эффективнее повышая сбор до 30%. Открывает доступ к навыкам «Зонт», «Питание», «Диетолог». Раз уж он пошел этой дорогой, можно подумать, что у него есть выбор. Выбрать пожиратель. Принять. Левую руку свело судорогой, указательный палец разрывала от боли. Он стал толще, вся первая фаланга почернела. Демон с тупым оцепенением смотрел, как поверхность пальца кипит от деятельности микроскопических роботов, копошащихся под тонкой полупрозрачной пленкой кожи. «Знать, что в тебе живут тысячи нано и видеть, как они действуют – это совсем разные вещи». Несколько секунд он боролся с желанием стряхнуть их с пальца, но затем успокоился. В конце концов, даже если он сбросит сейчас эти крохи, в его организме останется еще тысяч двадцать таких малюток. Это уж не говоря о нескольких килограммах бактерий вирусов, которые спокойно живут в организме каждого человека. Только эти черные, и он до некоторой степени может ими управлять. Палец перестал болеть и выглядел почти так же, как минуту назад. Только теперь его опоясывало несколько странных колец, по одному на фалангу. Присмотревшись, он понял, что них с большой скоростью движутся кольца поменьше сверкают маленькие фиолетовые молнии. Теперь нужно было разобраться с другими навыками. Зонд создает шунтирующий зонд, реактивирующий и собирающий наномашины по телу жертвы, увеличивает общий процент сбора до 40. Питание временно запускает имплантат потребляемого, что существенно сокращает время переработки. Диетолог повышает вероятность восстановления нано увеличивая общее количество ассимилированных нано на 10%. Мда, питаетесь и растите. Что-то ему это напомнило. Только там было «плодитесь и размножайтесь, а тут с точностью наоборот». Демон последовательно вкачал все три навыка. Несколько минут его сильно мутило. Казалось, что в животе ползают какие-то черви. Но затем ощущение прошло. Вновь приставив руку к имплантату, светоча, он увидел, как маленькие искорки бьют из его указательного пальца, и услышал слабый треск. Краем глаза он заметил, как по вени лекса внутрь тела спустилось нечто размером с миллиметр. Зонт понял пожиратель. Спустя минуту перед глазами появилась надпись «Экстракция закончена». «Соберите нано-машины». Демон поднес палец к имплантату Лекса, и из него вылез длинный чёрный стержень, развалившийся в руке пожирателя сотни тысяч нано-машин. Панель опыта стремительно отсчитывал растущий один за другим уровни. 5, 10, 13. «Поздравляем с получением уровня 53. Доступный очков характеристик 451». Доступно навыков 35, доступно очков талантов 48. Вот так. За одного 61-го он в сумме получил почти 24 уровня. Конечно, каждый следующий дается тяжелее, чем предыдущий. Но это всего лишь значит, что когда он вкачает на 60-й, ему придется вернуться к телу Лекса и дожать до конца. А сейчас стоило добить тот самый 60-й, и самый простой путь для этого найти тела Джека и того, кому они шли, светоча сорокового уровня. Медленно поднявшись по обломкам крыши библиотеки, он наткнулся на останки Голиафа, лежащего на куче камней. Голова была оторвана тело и держалась на лоскуте кожи. В мертвых глазах гиганта читалось непомерное удивление. Привычным движением демон сунул палец к имплантату и, только попав в кровяной сгусток, понял, что того не было. Вероятно, та полутонная тварь сожрала его вместе со значительным куском шеи Джека. Пожиратель в нерешительности замер. С таким он еще не сталкивался. До этого весь опыт, который он получал, исходил из имплантатов, так или иначе. Сначала он их ел, потом выкручивал, теперь вот извлекал из них на машины Но как быть, если имплантата нет вообще?» Вспомнив о словах Жанны, когда она рассказывала об императоре, он засунул коготь указательного пальца в шейную вену. Несколько секунд ничего не происходило. А затем над изуродованным телом появилось диалоговое окно. извлечь на нано-машины?» «О, свет, конечно!» «Да!» Зонд, послушно проник в замёрзшую кровь, было видно, как сосуды на руках гиганта расширяются при его движении. Мышцы слегка сели, став более розовыми и естественными. Когти затупились и стали серыми. Они обсидианово-чёрными, даже чёрная чешучатая броня на теле потрескалась и осыпалась. Внимание! Приготовьтесь к принятию наномашин! Демон не сразу понял, к чему тут готовиться, и только увидев, что черно-фиолетовый песок начал высыпаться из всей шеи гиганта, поспешно подставил руки. Полоска опыта стремительно заполнялась, перевалив через отметку 58, но до 60-го немного не хватило. Демон попробовал подсчитать, сколько нужно первоуровневых или обычных людей, чтобы добить незавершенный уровень. Получалось чуть больше двадцати тысяч. От неожиданного осознания он даже сел на пол. Но не могли же Лекс с Джеком самолично извлечь и поглотить столько. Внезапно его взгляд напоролся на пулку, развалившуюся от удара. На ней, покрытая толстым слоем бетонной кружки пыли, лежала книга с говорящим названием «Остров Сахалин» в иллюстрациях издания 2075 года. Пробежав по оглавлению, он открыл главу населения и с удивлением прочитал, что наконец 2074 года остров, ставший после строительства моста из Японии на материковую Россию, логическим и культурным центром, населяет более 17 миллионов человек. Ничего себе! Хоть остров и был по размеру немаленьким, да и Сахалинск тянулся от моря до моря, представить, что на нем проживало столько людей, Демон не мог. Из состава населения стало понятно, что русских тут более 50%. Остальные почти поровну делятся между северными и южными корейцами, китайцами и японцами, проживающими компактно на отведенных для них территориях. В общем, получалось, что живых и мертвых на острове предостаточно. Больше миллиона технократов, из которых около 17 тысяч разумных, и около ста тысяч людей, раскиданных по всему побережью. Примерно тридцать живых на квадратный километр. Получалось очень немало, вот только все равно накопить такое количество наномашин без помощи каннибала ни у Лекса, ни у Джека, и уж тем более у Цезаря, не вышло бы. Математика не сходилась, разница была в разы. Демон поднялся. Да, у Голиафа уже не спросить, как и у Светоча. «Нужно будет, вернувшись в город, поговорить с сияющим. А пока... пока добить 60-й. Врубив силача, он разобрал завал, ворочая обвалившиеся бетонные блоки. В перерывах на перезарядку собирал и рассматривал книги, хранившиеся в библиотеке. Кто-то заботливо сложил их в нетронутые комнаты, думать о том, что это был предатель, не хотелось. В конце концов, он добрался до самого нижнего первого этажа и нашел раздавленное упавшей плитой тело Светыча. Оно было практически разорвано пополам. Голова приплющена, добраться до нейро интерфейса не представлялось возможным. Тоха, Светыч, уровень 40, нейтрален, гласила информационная надпись. Ну, привет, Тоха, сказал демон, втыкая в паренька палец. Извлечь наномашины? «И прощай?» «Да». Маленький зон погрузился в тело Светоча, и было видно, как он углубился в ткани, ползя бугорком по венам и артериям. Демон отвернулся, чтобы поискать пока другие книги. По опыту Джеком у него было в запасе с полминуты. Внезапно что-то забулькало. Повернувшись, он заметил, как, сдирая кожу, ожимающую ее бетонную плиту, Поворачивается голова парня, а потом Светович закричал. Никогда раньше пожиратель не слышал такого животного, вопля, полного боли и отчаяния. Так кричать мог сжигаемый заживо, или человек, с которого стирает кожу, или технократ, из которого вживую извлекают все наномашины. Стоп! Отмена! Остановитесь! В панике демон старался найти способ отменить извлечение, но никаких информационных окон не было. А парень все кричал и кричал, затем плита чуть опустилась, и он затих. «Внимание! Приготовьтесь к принятию нано-машин!» «Какие к черту нано-машины! Верните все, как было!» Орал демон, схватившись за голову. Но вот уже изо рта парня потек слабый ручеек, и ему ничего не оставалось, кроме как подставить руки. Взгляд его помутился за текущих ручьем слез. Полоска опыта доползла до шестидесятого и, казалось, остановилась в миллионной доле до уровня, но потом все же перевалила ограничитель. «Поздравляем с получением уровня шестьдесят. Доступно очков характеристик шестьсот, доступно навыков сорок четыре, доступно очков талантов пятьдесят пять». А перед ним слабо хрипя лежал умирающий технократ первого уровня. Глядя в его помутневшие неразумные глаза, демон не выдержал он приставил левую руку колбу бывшего Светыча. Пробойник, полуметровое лезвие, легко вошло в череп Принька, мгновенно убивая его. Сев на пол пожирателей горько заплакал. Он только что своими руками убил брата и не просто убил, а мучительно. Тяжесть содейного сдавливала ему горло, не давая дышать. Он только что сделал то, чего все так боялись, и за что ненавидели императоры. Как теперь можно жить? Представив, как на него посмотрит Жанна, он с трудом проглотил вставший в горле комок. Нужно было немедленно что-то сделать, дабы никто не узнал, что тут произошло. Поднявшись, он подошел к парню и, схватив бетонную плиту, врубил силача и дернул ее вниз. Сдавленное как прессом тело, превратилась в кровавый блин. Теперь нужно собрать книги, все полезное, чтобы объяснить, что он тут делает. Он побросал книги и инфокубы в огромный мешок, сделанный и свернутый в два раза шторы. Выломав одно из окон на первом этаже, выбрался наружу и по серому от пыли снегу вышел навстречу поисковой группе, возглавляемой Жанной. «Демон, ты как?» бросила к нему девушка, отбросив тяжелый штурмовой щит, который несла. «Что с тобой случилось?» «Где Джек?» — крикнула, подскочившая следом Ксю. Потом, взглянув на него в упор, отодвинулась, дернувшись так, будто ее ударили током. «Что случилось?» «Где мой Джек?» «Он там, в здании», — сказал демон неохотно. «Но «Ну, тебе лучше туда не ходить». Не слушай его больше, призрак кинулась к разрушенному зданию библиотеки. Чтобы добраться быстрее, она даже использовала несколько раз рывок. И, проводивший ее взглядом, демон неловко отвел глаза, когда она скрылась в здании. «Что случилось?» – осторожно спросила Жанна, заглядывая ему в лицо. «Сколько было врагов?» Со стороны библиотеки раздался громкий плач Ксю. «Не желая расстраиваться, еще больше расстраивать Жанну, демон попытался отойти, но уперся спиной в окруживших его технократов. «Пожиратель!» — сказал с одроганием в голосе Маркус. «Это значит, что выжил только ты?» Демон неуверенно кивнул. «Сколько их было? Сотни, две? У них был танк?» «Их было трое», — тихо ответил мастер, понимая, как глупо это звучит. Двое из них были враждебными технократами выше шестидесятого уровня. «А ну-ка, сынок, повтори еще раз. У меня кажется, что-то не то со слухом». Нахмурившись, наклонился к нему старший мастер. «Смелее?» «Их было трое», — отделяя каждое слово, сказал демон. «Двое из них были такими же, как мы, только враждебными и высокоуровневыми». Маркус молча сверлил его взглядом, затем сплюнул и бормоча «не верю», пошел к библиотеке. «Как так вышло? Что Джек, бессмертный Голиаф, Джек погиб, а ты выжил?» Тихо спросила Жанна, заглядывая ему в глаза. «Мне ты можешь сказать?» Внезапно сознав, на что она намекает, демон бросил узел с учебниками и отшатнулся. «Стой, давай поговорим!» «Я хочу помочь!» — кричала ему вслед бессмертная, но он уже не слышал. Рывок, еще рывок, и вот он уже у зданий. «К черту всех! К черту Жанну, к черту его самого!» Ворвавшись в чью-то пустующую квартиру, он закрыл за собой болтающуюся на одной петле дверь. Что делать дальше? Как жить в этом мире, если даже самый близкий человек верит, что ты убил друга только для того, чтобы поглотить его опыт? Забравшись под одеяло на чужой кровати, он внезапно понял, насколько одинок. И насколько должно быть одинок император, тот, чего уровня вообще не видно. Что ему пришлось сделать, чтобы стать таким? Скольких пришлось поглотить? Перебирая в памяти события прошлых дней, он понял, что за неделю обрел и потерял все друзей и девушку цель в жизни. Хотя кое-что у него теперь оставалось. Шестидесятый уровень и клеймо чудовища, которое он не сможет смыть никогда в жизни. Причем абсолютно заслуженное. Ведь он и был тем самым чудовищем, он мог спасти паренька а вместо этого выкачил из него всю жизнь и добил. Он не знал, сколько часов так провел, лежа под одеялом, в содрогании от самого себя и того, что будет дальше. Ведь он не император, которого не только боятся, но в котором нуждаются. У него нет ни скорострельной пушки, ни невидимости, ни статуса вечного, что бы тот ни значил. «Выходит, я должен таким стать?» — сформулировал мысль демон должен стать сильным, незаменимым. Пусть все боятся, главное, чтобы одновременно уважали и считались. Он сел на кровати и открыл панель персонажа. Характеристики: Демон, Мастер-пожиратель, 60 уровень. Сила 100, ловкость 100, интеллект 222, восприятие 200, выносливость 100. Доступное очков характеристик 600. Доступно навыков 44, доступно очков талантов 55. Для начала взять артиллериста, а для этого два уровня стрелка, три снайпера и командос. 17 очков навыков, значит, останется 27. Светоч требует вложения в связь и управление, по четверке, да еще и навык хозяин. К счастью, первые уровни у него прокачаны, значит, остается 8. Всего 8 очков навыков на столь огромный выбор. Для того, чтобы взять поглотителя, нужно вкачать выносливость до 300, но это не было проблемой. 7. Пролистав длинный список возможных талантов, демон остановился на прокачке роговой брони до второго и рывка до третьего уровней. Все. С талантами было покончено, настала очередь характеристик. После прокачки выносливости до 300 осталось еще 4 сотни помня о зависимости радиуса песни от восприятия. Он добил его и интеллект, добавив под 150 очков, и остатки распределил в силу и ловкость. Талантов, наконец-то, хватило на встроенное орудие, выбирая между плазмой рельсы, и рельсы, он остановился на первой. Значительно меньшая дальность и пробивная сила компенсировались быстрой перезарядкой и возможностью стрельбы по площади. Хотя плазмой назвать это было проблематично. Это скорее был огнемет, стреляющий высокотемпературным газом, под большим давлением и с огромной скоростью. Собравшись до ухом и заранее вернувшись на кровать в горизонтальное положение, он нажал «Утвердить», принимая все запланированные изменения. Даже учитывая, что он представлял себе последствия и морально готовился к такой боли, невозможно было привыкнуть. Все время трансформации, которая заняла несколько часов, демон чувствовал все, что происходит с его телом. Никто не предложил ему снотворного, обезболивающего или наркоза. Так что он ощущал, как наномашины разбирают кости, вытягивают и сращивают сосуды, выстраивают внутри новые органы, которых раньше не было. Даже простое на фоне всего этого изменения кожи чувствовалось так, как будто ее заживо содрали. Насыпали на рану соли, а потом одели обратно, аккуратно втирая. Когда, наконец, боль начала уходить, он провалился в спасительное забытие. Это был не сон, а скорее другой уровень восприятия, другой уровень естества. Он вновь был светом, но на этот раз ярким, дарующим его всем вокруг. И был не один. Искры и искорки, сферы и шары света мерцали в черноте вселенной, переливаясь и безжалостное холодное солнце, находящееся так близко и в то же время покинувшее их, оставившее без своего тепла. Сейчас демон не знал, чего в нем больше, благоговения перед огромным всезнающим разумом или злости на него за то, что тот покинул своих детей, оставил их без света, без наставлений. Постепенно приходя в себя и не найдя ответа, он открыл панель, персонажа. Характеристики: Демон, Светочь, Артиллерийский поглотитель. 60 уровень. Сила 172, Ловкость 150, Интеллект 350, Восприятие 350, Выносливость 300. Вот так просто. Теперь он сам Светочь. Он сам свет. И теперь ему решать, кому даровать свет. Он открыл глаза и увидел Жанну, сидящую в старом бордовом кресле у кровати. Дожидаясь, пока он начнется, она сама уснула и теперь сидела, поджав под себя ноги. В растерянности он несколько минут не решался встать, а поднявшись, остался в квартире. Подойдя к окну, взглянул на небо. Толстые кучевые облака застилали звезды. Пока он прокачивался и приходил в себя, наступила глубокая ночь. Сравнив свои показатели с теми, что он помнил у императора, демон осознал, что качаться ему еще минимум 40 уровней для взятия сначала бессмертного, а потом вечного. И это только в том случае, если у того не было других статусов, которые просто не влезли или были менее значимыми. Например, у демона пропал статус мастера, как очевидно, более простой а значит, теоретически у императора был уровень выше сотни. Он попытался посчитать в уме требуемое количество опыта, но ближе к 90-му все время сбивался. Получалось, что для прокачки с 90 до 91 требовалось 13 миллионов очков опыта или 13 килограмм наномашин, а всего 80 кило, что было значительно больше, чем население острова Сахалин. «А значит, был какой-то другой источник нано «Приветствую тебя, Светоч», — отвлекая его от мыслей, сказала проснувшаяся Жанна. Он обернулся. «Жанна бессмертная, 28 уровень, дружественно, необходимая еда и секс». «Привет», — просто сказал он, — «как-то уж больно ты официально. Ты стал Светочем в боях всего за несколько дней». Демон видел, что она старалась не хмуриться и выглядеть беззаботной, но это у нее не очень выходило. Я решил остаться с тобой, что бы ни случилось. А что может случиться? Светыч уже догадывался, что она скажет, но ему хотелось это услышать. Ну, замялась девушка, а, например, ты можешь захотеть в одиночку атаковать базу людей, и тогда я буду тебя прикрывать. Или, спросил он с нажимом, «Или ты можешь захотеть поглотить нас всех», – сдавшись, ответила девушка напрямую. «И тогда я хочу быть первой». «Ты не будешь первой», – с горькой усмешкой сказал демон, вспоминая корчащегося паренька. «И вообще не будешь. Я не собираюсь поглощать живых». «Это хорошо», – с видимым облегчением выдохнула Жанна. «А то уж они решили тебя во сне прикончить, пока ты отдыхаешь после поднятия уровня». «Они...» Демон только сейчас заметил следы множества ног, оставленных на пыли, в коридоре. «Убить? Собрата во сне?» «Мы и в бою-то не способны на такое. а Блокиратор разума не позволяет, а уж спящего. Не думаю, что у кого-то это получилось бы». «Ты так думаешь?» — спросила девушка. «А как же те технократы, о которых ты рассказывал? Те, кто атаковал библиотеку? С ними что-то было не так». Ответил он, вновь отворачиваясь к окну. Теперь он видел группку неумело прячущихся мастеров и главе со святочем. Они стояли за углом ближайшего здания, разговаривая. Несколько стрелков сидели в квартирах в доме напротив. Они были и нашими, и не нашими одновременно. У парня был 64-й артиллерист, рельсовая пушка, а у девчонки 31-й, но были статусы ниндзя и вечного, что невозможно при ее уровне. «А еще они взорвали здание и перебили несколько сотен, первоуровневых», — заметила Жанна. «Вдвоем это нереально. Не забывай про двух светочей, нескольких голиафов и одного бессмертного голиафа, добавил демон, задумавшись. «А еще они не забрали ни у кого нано-машин. Вообще». «Что ты хочешь этим сказать?» — переспросила девушка, не понимая. «Я хочу сказать, что наша система может быть не абсолютной». Ответил он задумчиво. «Что, если разум предусмотрел не все? Если нам нет необходимости убивать других и друг друга, чтобы расти уровнем? Ты сейчас несешь какую-то абсолютную чепуху», рассудительно и очень настойчиво сказала Жанна. «Разум, наш Создатель, наш Бог, он всеведущ и бесконечно мудр. Вот только ничего не может сделать, если не работает ретранслятор», парировал демон. А когда мы его починим? Что будет, когда он поймет, как мы тут жили? Что он сделает? Не знаю, но сомневаться в разуме – это ересь. Какое ты слово-то помнишь? – улыбнулся демон. Сомневаться во всем – это свойство разума, хотя, возможно, я просто перекачал инты. Тогда пообщайся на эту тему с тем, у кого ее столько же, – сказала Жанна. Да, – кивнул он, соглашаясь, – ты права и дискурс будет шарким». По скрипящему снегу, уверенной быстрой походкой к зданию, приближался Маркус.